Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава двадцать девятая. Тонкая книга, когда-то позаимствованная в библиотеке Академии, оказалась историей или даже летописью рода, Ерил Торн. Я не знала, что так заинтересовала отца в этой книге, надеялась на его привычку помечать всё на полях, подчёркивать и оставлять замечания. Даже в флианте о достижениях великих магов Витары он отметился. Дневник тоже на время отложила. Меня интересовал тот самый смятый бумажный ком, про который говорил Друл, утверждая, что это Последняя воля покойного. Только сейчас смогла его рассмотреть. Листок был грязен, но в остальном время его не тронуло, словно отец применил особое защитное заклинание. Хотя, вероятно, так и было. Поэтому разворачивала я его со осторожностью. На миг руки обожгло чужими чарами, потом вдруг стало тепло, и мне на миг показалось, что прежде чем исчезнуть, магия потёрлась о ладонь как кошка, признавая во мне законную владелицу. В общем, ею я и являлась. Бумажный свёрток сразу потяжелел. Там внутри что-то лежало, какая-то небольшая, но, видимо, очень дорогая для игеры брониарда вещь. А я всё смотрела на листок и не находила в себе решимости развернуть его. Судя по отпечатанному тексту, отец выдрал его из книги, которая попалась под руку, из очень знакомой книги. Я помнила завитки на заглавных буквах и историю маленькой принцессы, которую спас чёрный дракон, тоже помнила, потому что это была моя любимая сказка, сотню раз прочитанная на ночь. А ведь сказки не читают тому, кого не любят. Так чего же я боюсь в самом деле? Геро? Себя? Прошлого? Глупо бояться прошлого, когда настоящее сложилось. Если струшу и не узнаю все истории, потом сама же себя буду корить за это. Кроме того, там ведь внутри моё наследство. И я всё же сделала это. На страничке из книги сказок, подвешенной на толстую цепочку, лежал чёрный дракон, искусно вырезанный из какого-то камня. Почти его брата-близнеца, только сделанного из дерева и покрытого краской, и когда-то унесла в другой мир маленькая Бронис, Брониарт. Унесла и не сберегла. И теперь крошечное грифтиле, трогательно раскинувшее крылья, вернулось ко мне, чтобы всю оставшуюся жизнь напоминать об отце. Спасибо. — прошептала я. Руки сами потянулись к массивному, явно мужскому украшению, но стоило мне его поднять, как я вздрогнула. Под ним обнаружилась короткая надпись. Вообще, почерк у отца был ровный, с острыми пиками букв. Здесь же символы, нацарапанные угольком, прыгали, расползались к кое какие даже стёрлись и практически не читались. Но я знала, что их в свой последний час выводил Эгера Бронярд. Нет, не магией, а усилием воли, сердцем и душой. С тех пор, как я впервые взял тебя на руки, ты стало моим смыслом будь счастлива дочь папа я впервые произносила это слово вкладывая в него всю любовь тоску скорбь чуда не случилось его больше нет но я буду помнить тебя всегда Покойся с миром, отец. Я перечитала строчки ещё пару десятков раз, пока каждое слово не отпечаталось в моём сердце, а потом бережно сложила и убрала в нагрудный карман форменной куртки. Сначала записи, а уж потом я подробно расспрошу Тейсфора, где похоронили проклятого родом «Дракона» и Геру Брониарда. Дневник оставила напоследок. Меня интересовало, что же любопытного обнаружил отец в летописях Ерил Торнов. Причем это было нечто настолько важное, что он даже умыкнул томик для личного пользования и вряд ли сделал это по забывчивости. На полях стояли значки и пометки, иногда попадались рисунки. Признаться, я смотрела лишь выделенные абзацы. Главное было понять, где зацепка. Понятно, что Ерел Торны — это род моей матери, а значит, и загадка каким-то образом связана со мной. Но оказалось, что любопытных моментов несколько — Летописи охватывали временной отрезок с момента исчезновения королевы Бронис до рождения матери, единственной драконицы в роду Ерел Торнов, родившейся за все века. До этого рождались лишь мальчики. Лазурный дракон не исчез бесследно, а все же оставил после себя два одинаковых артефакта, два золотых шарика, выполненных из неизвестного материала. Каждая сфера была помещена в непроницаемый для магии сосуд. Первая предназначалась супругу королевы Бронис, но вскрыть упаковку дракон смог лишь тогда, когда младший из сыновей достиг совершеннолетия и обрёл магию. И да, Ерилторн получил золотой шар королевы, покой и заполнил ослепительный свет, и в тот же день дракон скончался. Конечно, летописец считал, что от тоски по супруге на что-то мне подсказывало, что тут кроется ещё одна загадка. Уверена, если вскрыть фамильный склеп Ерил Торнов, то могила короля и мужа лазурной драконицы окажется пустой. Вторая сфера предназначалась первой родившейся женщине, то есть её получила Белер, моя мать. Скрыть шар завищаласе в минуты отчаянья. Доподлинно известно, что артефакт Девица получила, но дальнейшая его судьба так и осталась неизвестной. Опять же со слов записавшего эту историю. А дальше пометки отца почти пропали, лишь одна из них появилась почти в конце книги. Как раз в том месте, где безутешный отец, сбежавший с собственной свадьбы Белер, мой дед Арс Йерилторн получил последнее послание от дочери. "Прости меня за то, что не понимал тебя", вскричал глава рода, поливая слезами письмо. Слуги видели золотое сияние в главном зале, а утром последнего Йерилторна не стало. Разумеется, так и излагала события книга, но уверена, что отец, так же как и я, не поверил этой чепухе. Меня ещё в библиотеке смутила внезапная смерть отважного, судя по боевым подвигам, и сильного мужчины. Ладно бы, если бы у него истинная пропала, но ведь речь шла о дочери. Несомненно, Арс её любил, но чтобы вот так Внезапно умереть? Не верю. Полагаю, что к посланию Белер прилагалась та самая завещанная ей королевой сфера, и в фамильном склепе Ерелторнов пустуют два саркофага. Так же считал и Егера, потому что на последней странице был изображен перечеркнутый дважды символ смерти и написано слово «белер». портал, который отец также подчеркнул дважды. Я закрыла книгу и посмотрела на эльфа, который очень сосредоточенно что-то помешивал в висящем над костром котелке. А повезло мне всё-таки с мужем. И готовит, и на руках носит, и даже одежду чистит. Жаль, нагрешил изрядно. Иначе Малх его мной не наказал бы. Словно почувствовав мой взгляд, друлово улыбнулся и помахал рукой. А я я тоже ему улыбалась, усиленно делая вид, что всё идёт как надо, хотя на самом деле расследование зашло в тупик. История Ерил Торнов опять принесла больше вопросов, чем ответов. Теперь оставалась одна надежда — отыскать нужную информацию в дневнике.